Его заметили. И Олег наметил себе такой план. Окончить среднюю школу, поступить в Московский государственный университет. И уже там, смотря по обстоятельствам, довести свои идеи до специалистов. В сентябре 1948 года в городе Первомайске, где дислоцировался 221-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, открылась школа рабочей молодежи. Тогда существовал приказ, запрещающий военнослужащим посещать вечернюю школу. Но замполит Щербаков сумел убедить командира части и троим военнослужащим, в первую очередь рядовому Лаврентьеву, было разрешено учиться. В мае 1949 года, закончив три класса за год, Лаврентьев получает аттестат зрелости. В июле ожидалась демобилизация. Олег уже готовил документы в приемную комиссию МГУ. Но страна испытывала страшную послевоенную нехватку мужчин для службы в армии. И совершенно неожиданно для Лаврентьева ему присвоили звание младшего сержанта. И задержали на службе еще на один год. В августе было сообщено об успешном испытании в СССР атомной бомбы. А младший сержант Лаврентьев знал, как сделать водородную бомбу. И он написал письмо Сталину. Это была коротенькая записка, буквально несколько фраз о том, что ему известен секрет водородной бомбы. Ответа на свое письмо не получил. Прождав безрезультатно несколько месяцев, Олег написал письмо такого же содержания в ЦК ВКПБ. Был конец мая, но было уже жарко. Подполковник инженерной службы Юрганов трясся по ухабам дороги на Первомайск в еще легендарном Лендлизовском виллисе проклиная и своего начальника управления, пославшего подполковника для выполнения спецзадания в Сахалинский обком, и сам обком за это дурацкое задание, которое нужно было выполнять не ему, а какому-нибудь психиатру. В 221-м отдельном дивизионе он представился командиру дивизиона и, стараясь сказать как можно меньше, объяснил, зачем он приехал. Командир вызвал командира батареи, приказал комбату исполнять распоряжение подполковника, и тот сопроводил Юрганова в свое подразделение. В маленькой комнатке канцелярии батареи было три табуретки и два стола. За одним из столов сидел ефрейтор, второй был стол капитана. Вошедший капитан скомандовал смирно и пропустил первым подполковника. «Сюда, товарищ подполковник, садитесь за мой стол», старался быть спокойным капитан, совершенно не представляя, кто этот подполковник И что ему на батарее надо. Но заметив его взгляд, брошенный на Ефреэтера, дал ефретеру еще одну команду. Постойте в коридоре. Подполковник сел, достал блокнот. Изучающий взглянул на севшего перед ним на табурет капитана и спросил. Что вы можете сказать о младшем сержанте Лаврентьеве Олеге Александровиче? А что он натворил? Тут же встревожился капитан. Что он за солдат? Каких-то ненормальностей за ним не наблюдается? Уточнил вопрос подполковник. Вы имеете в виду, не контужен ли он? Примерно это. Нет, даже возмутился капитан. Мы его еще в прошлом году должны были демобилизовать. Участник войны и шестой год служит. Но задержали. Специалистов нет. Радист прекрасный. Глава во В том году в вечерней школе сразу три класса за один год закончил. Получил аттестат зрелости и послал документы в московский университет. На физика хочет учиться. Всему гарнизону лекции про атомную бомбу читает. Меня даже командир за него похвалил. Книг и журналов у него, чемодан, и такие книги, что сроду не прочитаешь. В коридоре перед дверью ефрейтор направил ухо на фиренку и пытался услышать, о чем начальство толкует поэтому и не заметил подошедшего старшину. Впрочем, старшина не стал обращать внимание на эту мелочь, а сразу взял быка за рога. Васильев, что у него на погонах? Подполковник инженерной службы. Так, лопатки будет проверять. Немедленно оценил обстановку опытный старшина. А у нас 6 штук не хватает. Так, Васильев, мчись в четвертую батарею к старшине. Его прервала открывшаяся дверь, в которую выглянул капитан. «Васильев, младшего сержанта Лаврентьева ко мне! Бегом!» Дал он команду эфритеру, опередив в этом старшину. Несколько минут спустя в канцелярию батареи вошел и доложил о себе Лаврентьев. «Младший сержант Лаврентьев по вашему приказанию прибыл. Садись, сынок!» – показывая на табурет, пригласил подполковник, после чего кивнул капитану. «Нам с сержантом наедине поговорить надо». Капитан вышел в коридор к обеспокоенному старшине. «Проверять будет?» – тревожился тот. «Нет, тут что-то другое», – недумевал капитан. «А лопатки в четвертой батарее все же надо одолжить. Бережено, Бог бережет». К такому выводу пришел опытный служака. Юрганов возвращался в кабинет командира 221-го дивизиона успокоенным. Сержант был, безусловно, вменяем и, безусловно, был очень неординарной личностью со знаниями, удивившими и окончившего Академию Юрганова. А то, что Лаврентьев не рассказал ему суть того, что он собирался сообщить в ЦК, даже понравилось подполковнику. Парень не за славой стремился и, судя по всему, действительно что-то придумал. На правах работника штаба округа он распорядился. Задерживать его демобилизацию больше нельзя. Если им Москва заинтересовалась, то у нас никаких оправданий не примут. И главное, младшего сержанта Лавретьева отнесение службы с сегодняшнего дня освободить, предоставить ему в штабе отдельную комнату и писаря, допущенного для работы с секретной документацией, дать бумагу, чертежные принадлежности, все, что напишет, перепечатать в одном экземпляре и срочно выслать в Сахалинский обком, черновики сжечь, составить об этом акт. Командир дивизиона, подполковник Плотников, был заинтригован. Но понимал, что спрашивать о подробностях у Юрганова бесполезно.